Познакомившись, в общих чертах с планетарной историей я взялся за текущую научную литературу. Центром проектно-исследовательских работ являлся теперь Костоправ, комитет по стандартизации органов психических разработок и выкроек. Благодаря любезности отца-библиотекаря я мог ознакомиться с самыми последними исследованиями этого органа. Так, например, инженер-телостроитель Дергард Мних разработал образец под рабочим названием «Пантелист» или «Вездельник». Профессор, доктор, инженер, магистр Банд Рабор, руководитель большого исследовательского коллектива, работает над смелым, хотя и спорным проектом так называемого «свезунчика», который должен стать воплощением понятия «связь» в трех смыслах – почтовом, любовном и «вилки с бутылкой». Я также смог ознакомиться с перспективно-футурологическими работами ехтонских телологов. Мне показалось, что в целом телостроение зашло в тупик, хотя конструкторы пытаются покончить с застоем. Статья директора Костоправа, профессора Яхама Грауза в ежемесячнике «Голос тела» заканчивалась словами «Как можно не перетеляться, если можно перетеляться?» Эти упорные студии настолько утомили меня, что, сдав в библиотеку последнюю стопку прочитанных книг, я целую неделю ничего не делал, а только загорал в мебельной рощи. Я спросил настоятеля, что он думает о биотической ситуации. По его мнению, для дихтонцев уже нет возврата к человеческому облику, слишком далеко они от него отошли. В результате многовековой... Идеологической обработки этот облик вызывает в них такое предубеждение и такое всеобщее отвращение, что даже им, роботам, появляясь прилюдно, приходится закрывать себя целиком. Тогда я спросил, после ужина мы были одни в трапезной, какой, собственно, смысл имеет в подобной цивилизации монашеское служение и вера? В ответе настоятеля я ощутил улыбку. «Я ждал этого вопроса», — сказал он. «Я отвечу на него дважды, сначала попросту, потом более тонко. Если попросту, дуизм — это надвоебабка гадала. Ибо Бог есть тайна до такой степени, что нельзя быть совершенно уверенным даже в самом его бытии. Либо он существует, либо нет. Отсюда название нашей веры. А теперь еще раз, но глубже». Бог достоверный не есть совершенная тайна, коль скоро, по крайней мере, на том его можно поймать, а тем самым ограничить, что он существует. Его гарантированное бытие было бы оазисом, местом успокоения, лености духа. И потому-то в трудах по истории религии ты видишь прежде всего многовековое, неустанное, до крайности напряженное – доходящие до безумия усилия мысли, которая вечно громоздила один на другой аргументы и доказательства его существования и вечно рассыпающуюся постройку возводила из руины обломков заново. Мы не утруждали тебя изучением наших теологических книг, но если бы ты в них заглянул, то увидел бы дальнейшие стадии естественной эволюции веры, еще не знакомые более молодым цивилизациям. Догматическая фаза не обрывается вдруг, но переходит из состояния замкнутости в состояние открытости, когда на диалектический лад после догмата о непогрешимости главы церкви провозглашается новый догмат неизбежной недостоверности любых суждений по вопросам веры. Этот догмат гласит «все, что можно помыслить здесь, никак не соотносится с тем, что пребывает там. Уровень абстракции уходит все выше и выше. Заметь, что дистанция между Богом и разумом с течением времени возрастает везде и всегда. Прежде в древних откровениях Господь постоянно вмешивался во все. Хороших живьем забирал на небо, плохих поливал серой, Сидел за первым попавшимся кустом и лишь потом начал отдаляться, утрачивать наглядность, человекообразие, бородатость. Исчезли школьные пособия в виде чудес, а также эффектные учебные опыты, такие как переселение бесов с свиней и ангельские инспекции. Словом, вера обходилась уже без ярмарочной метафизики. Из области чувств она переходила в сферу абстракции. Но и тогда не было недостатка в доказательствах его существования, формулируемых на языке санкторной алгебры или какой-нибудь еще более элитарной герменевтики. В конечном счете, процесс абстрагирования достигает вершины, на которой объявляют о смерти Бога, взамен обретая стальной, леденящий и жутковатый покой. Тот самый, что становится уделом живых, навсегда оставленных теми, кого они любили больше всего. Манифест о смерти Бога оказывается поэтому новым маневром, который должен избавить нас, хотя и к нашему ужасу, от метафизических хлопот. Мы одни и будем делать, что захотим, или то, к чему ведут нас очередные открытия. Так вот, дуизм пошел еще дальше. В нем ты веруешь, сомневаясь, и сомневаешься, веруя, но и это состояние не может быть окончательным. Согласно некоторым отцам-прогнозитам, эволюции и революции, то есть обороты и перевороты вер, не протекают одинаково в целом космосе, и есть весьма могущественные и великие цивилизации, которые пробуют всю космогонию обернуть антигосподней провокацией. Согласно этой догадке, есть где-то на звездах народы, что пытаются прервать ужасное молчание Бога, угрожая ему космоцидом и тем самым бросая ему вызов. Им нужно, чтобы вся Вселенная стянулась в одну точку и сама себя сожгла в пламени этой последней судороги. Можно сказать, что незвержением Господне Творения Они пытаются заставить Господа хоть как-то заявить о себе, и пусть мы не знаем об этом ничего достоверного, психологически подобный замысел представляется невозможным. Но вместе с тем и напрасным, ибо устраивать, вооружаясь антиматерией, крестовые походы на Господа Бога не слишком удачный способ до Него достучаться».